Глава 5. Одно дело знать о существовании миров, целиком населенных представителями иной расы, и совсем другое – побывать на одном из таких миров. Наш вынужденный визит на Кридон в расчет можно не принимать, так как по большей части мне удалось рассмотреть там различные оттенки темноты и небольшой кусочек мертвой радиоактивной поверхности. Конечно, разница между людьми и клинонцами не так велика, как разница между людьми и искари. Однако на Венту мне ни на миг не удалось забыть, что эта планета принадлежит чужакам. Особенно это чувствовалось в мелочах. Слишком короткие кровати, в которых человеку роста выше среднего, моего роста, не удается до конца распрямить ноги. Бытовая техника, установленная ниже привычного уровня, так что даже обычные выключатели требуют для нажатия на кнопку куда больше усилий, нежели аналогичные приборы, сработанные человеческой рукой. Сила тяжести, как я уже говорил, здесь была немногим выше, чем на Земле, и особых хлопот не доставляла. Тем более, что за неделю до прибытия на Венту мы начали регулярно посещать спортзал ястреба и постепенно увеличивали искусственную силу тяжести на корабле, чтобы сделать процесс акклиматизации на планете менее болезненным. Прививки от местных болезней нам сделали сразу же после стыковки ястреба с орбитальной станцией, в клинике нас подвергли стандартной диагностической процедуре и ничего опасного для жизни не обнаружили. Однако не стоило забывать, что само наше пребывание на планете было достаточно опасным и могло закончиться крупными неприятностями. Криокамеру доставили в клинику утром следующего дня. Доктор Уоллес в нашем присутствии считал показания с приборов, заверил нас, что большие проблемы возникнуть не должны и он в любом случае будет держать нас в курсе происходящего, после чего удалился в недра медицинского комплекса. Мы оказались предоставлены сами себе. Больше всего я опасался даже не визиты боевиков СБА, а того, что Холден вновь начнет разваливаться на части, впадать в меланхолию, депрессию, нагрузиться алкоголем и снова станет капать мне на мозги. К моему большому облегчению этого не произошло. Холден был привычно язвителен, шутлив, но собран и насторожен. «Кстати, прикинуться контрабандистами было довольно удачной идеей», – признал он. «Мне следовало бы сообразить, что на планете, перенесшей тяжелую экономическую блокаду, отношение к контрабандистам может быть более теплым, нежели к любым другим криминальным элементам». «Не думаю, что я успел все просчитать», – сказал я. «Скорее, это была импровизация». «Все равно она была удачной», — сказал Холден. «Не хочешь слетать в город?» «Отсюда каждое утро отправляется служебный глайдер, и мы вполне можем им воспользоваться. А вечером тот же глайдер летит обратно». «Не хочу». «Клинонцы в больших количествах тебя нервируют?» «Ну, признаюсь честно, душевного комфорта их общество мне точно не добавляет». «А я, пожалуй, слетаю», — сказал Холден. «Может быть, даже задержусь там на пару дней. Хочу проверить, работают ли мои каналы связи». «Неужели ты бывал тут раньше?» «Я много где бывал раньше», — сказал Холден. «И потом у меня есть особое качество. Я могу легко завязывать новые знакомства и находить то, что мне нужно». «Ценное качество для Аге — контрабандиста». Холден заметил мою осечку и ухмыльнулся. «Правильно», — сказал он. И у стен могут быть уши. Конечно, я включил подавитель прослушки. Но лучше не терять бдительности и следить за тем, что говоришь. Самые убедительные легенды как раз валятся на мелочах, вроде обычных оговорок. Много легенд завалил ты сам. Пока ни одной, сказал Холден. И я предпочел бы, чтобы так оно и оставалось.